Глава восемнадцатая Богдан с грохотом открыл железную дверь пинком ноги. После темного подъезда дневной свет больно резанул глаза. К тому времени дождь уже хлынул сплошной стеной. «Богдан, ты чего?» — вылетела я на крыльцо вслед за парнем. Капли гулко барабанили по железному навесу. Волков стоял, засунув руки в карманы, и смотрел перед собой на толщу дождя. На его скулах заходили желваки. «Зря мы сюда приехали». «Наконец», — сказал он. «А?» Из-за шума дождя я не сразу его расслышала. «Зря мы приехали», — повторил Богдан. «Прости, что втянул тебя в это опасное приключение и во всю эту грязь». Я тактично промолчала. Сама же по своей воле втянулась. Но спорить сейчас не хотелось. Не самый подходящий момент. Он все про меня знал, с самого начала знал. Он сам бросил ее беременную. Ты видела, как он на меня смотрел? Будто всю жизнь этого дня боялся, а тут я все таки к нему явился». «Ну да, было похоже на это», — хотя признала я. Мы снова замолчали. С навеса с шумом брызгали упругие строи. Тут же полыхнула молния, а спустя несколько секунд раскатисто прогремел гром. «Возможно, если бы он не бросил маму, она не стала бы такой, кем стала сейчас», — продолжил Богдан. «Думаю, он сильно ее разозлил. Мама всю жизнь любит доказывать что-то посторонним людям». Я ежилась от холода и молча слушала Богдана. «Одного понять не могу. Почему она раньше не рассказала мне правду? К чему эти сказки о каком-то мифическом отце, который был таким талантливым, классным, добрым?» «Может, чтобы ты не ненавидел его?» «Я сейчас его все равно ненавижу», — сказал Богдан. Или тетя Ника боялась, что ты захочешь его найти? Снова предположила я. После всей правды у меня бы не возникло такого желания. Жестко произнес Богдан. Плевать он на нас с мамой хотел. Неужели, зная обо мне с самого начала за эти двадцать два года, у него ни разу не возникло желания меня найти? Так почему мне должно быть на него теперь не все равно? Я лишь растерянно пожала плечами. Ладно. Вздохнул Богдан, и в этом тяжелом вздохе было столько горечи и разочарования, что мое сердце едва не разорвалось от жалости. Обратно ехать надо. «Как уже?» Растерялась я. Дождь не переставая барабанил по навесу. «Давай хотя бы грозу переждем. Я бы сейчас вышел под дождь, вымок насквозь, заболел и сдох. Такое настроение!» Усмехнулся Богдан. «Стой здесь, я скоро вернусь». С трудом проглотив комок в горле, сказала я. «Куда ты?» — растерялся Волков. «Я быстро!» — выкрикнула я, потянув на себя железную дверь. И снова, не дождавшись лифта, побежала вверх по лестнице. Главное, не струсить. Меня одолевала злость. За время моего подъема столько воспоминаний успело пролететь в голове. Вспомнила случай в осеннем парке, когда Богдан, еще не зная меня, пришел на помощь и дал отпор хулиганам, пытавшимся отнять телефон. С телефонами мне, конечно, вечно не везет. Вспомнила болото и ту тёмную страшную палатку, в которой ко мне приставал пьяный Генка. А еще вспомнила одну зимнюю праздничную ночь. В детстве Богдан отмечал Новый год у нас дома, потому что тетя Ника в это время вечно была на гастролях с театром. Я вспомнила, как мы с Витькой и Богданом спустились во двор смотреть, как соседи запускают фейерверки. Один из снарядов, вдруг изменив траекторию, срикошетил от столба едва не угодил в нас. Богдан вовремя потянул меня за капюшон и повалил в снег. В тот вечер, лежа в глубоком холодном сугробе под залпы салюта, мне впервые захотелось наконец признаться ему в любви, хотя я и не верила, что Волков смог бы ответить мне взаимностью. Тогда мне было всего двенадцать, а ему шестнадцать. Но я бы призналась. Я бы обязательно набралась смелости, если б на мою благодарность о спасении он не ответил. «Не за что, мы же с тобой настоящие друзья, Майя. Ты можешь всегда на меня рассчитывать». Волков тоже может на меня рассчитывать. «Всегда. Да, пусть он не любит меня как девушку. Но он мой друг. Настоящий. И этот человек, его биологический отец, должен знать, что он в этой жизни потерял. Почему больно одному Богдану? Это несправедливо». С тяжелым сердцем я снова подошла к двери и нажала на кнопку звонка. От птичьей трели даже в бросила. Я волновалась. На сей раз дверь открыл отец Богдана. «Девушка, вы что-то еще хотели?» Спросил он шепотом. «Хотела», — громко сказала я. «Поговорить о вашем сыне». Мужчина сразу переменился в лице, сразу понял, о каком сыне я буду вести речь. Отец Богдана тут же воровато огляделся, а затем вышел на лестничную клетку прямо в носках, плотно закрыл за собой дверь. «Может, мы выберем более удачное время для разговора?» Негромко спросил он. «Мне сейчас неудобно об этом разговаривать. В ту минуту я сама чуть нервно не расхохоталась. Мы проделали такой путь сюда, который нам чуть жизни не стоил, а он предлагает перенести разговор на более удобное для него время». «Ага, разбежался». «Вы ведь всегда знали, что у вас есть сын?» С места в карьер спросила я, проигнорировав его предложение. «Всегда знал», — извиняющимся голосом проговорил мужчина. «Мне было даже как-то не по себе смотреть в эти до боли знакомые зеленые глаза. С ума сойти, как они с Богданом похожи». «Ника меня этой новостью тогда огорушила. Мы не встречались с ней, но было пару раз. Ну и что?» Это ничего не значило, а тут заявилась ко мне, домой с такой новостью. Как гром среди ясного неба, а у меня на тот момент карьера в гору шла, в Москву звали. Да и не был я готов к такому. Я Нику даже толком не знал и не любил ее никогда. Попросил сделать аборт, она отказалась, забрала вещи и уехала, не оставив никому своего нового адреса. Я поначалу даже не знал, в какой она город сбежала. «И вы никогда не хотели узнать, что стало с вашим ребенком? поразилась я. «Честно сказать, — думал Ника все — решилась прервать беременность. Она никогда не была похожа на девушку, мечтавшую о семейном очаге. Ника — жесткая, амбициозная карьеристка, всегда хотела, чтобы ее имя было на слуху, и вот прославилась же». Мужчина горько усмехнулся. Когда ее имя загремело, она несколько лет держала в тайне свою личную жизнь, а потом в одном из интервью все-таки рассказала о сыне Богдане. Я так боялся услышать правду, потому что все эти годы периодически возвращался мыслями к Нике. Я не хотел верить, я все отрицал. После интервью все-таки набрался смелости и нашел ее и позвонил. Так она мне угрожать стала, чтобы я больше в ее семью не лез. Сказала, что если я сунусь, опорочит меня, с грязью смешает и карьеру загубит. Хотя меня и порочить не в чем. Она на момент нашей связи уже была совершеннолетней, но я все равно испугался. Но сочиняет обо мне не лица ей поверят, а у меня на тот момент жена была беременная. И вы назвали сына Богданом? Дрогнувшим голосом спросила я. Мне вдруг показалось, что я нахожусь в какой-то ужасной мелодраме, которую хочется срочно переключить и навсегда забыть о ней. Назвал Богданом, кивнул мужчина. Честно, я часто о нем думаю, и совесть гложет. Но уж столько времени прошло, в итоге я так и не решился дать о себе знать. Да, даже не думал, что он сам ко мне приедет. Ника говорила по телефону, что никогда не сознается в том, что биологический отец ее сына жив. А узнай Богдан правду, то он бы и не решился прийти ко мне. Тут же бы возненавидел, и я его понимаю». «Он узнал правду», сказала я. «Только не всю. А теперь, когда картина прояснилась, действительно возненавидел. У вас было столько лет, чтобы познакомиться с ним. С ума сойти, а вы ведь даже не знаете, как прошло его детство. Какой он замечательный». Богдан очень мечтал о настоящем отце, о братьях, сестрах. Я вспомнила наш Недавний разговор в Юрьево. Отец Богдана некоторое время подавленно молчал. «А он так сейчас выглядит», — неуверенным голосом начал мужчина. «Он так выглядит, потому что встал на мою защиту», — перебила я. «Богдан мне жизнь несколько раз спас. Если вам все таки вдруг интересно, то знайте, что ваш старший сын вырос самым достойным человеком. Правда, в этом нет вашей заслуги». И вы многое потеряли, не поучаствовав в его воспитании. Надеюсь, второй шанс, который дала вам судьба, вы не упустите. Конечно, я имела в виду младшего Богдана. Мужчина стоял передо мной и смотрел куда-то в пол, будто нашкодивший школьник. Взрослый человек, заслуженный деятель культуры. Мне вдруг стало тесно, тошно, неприятно. Кафель в коричневую шашечку поплыл перед глазами. «Ладно, до свидания», — боркнула я напоследок. «Не знаю». Решится ли когда-нибудь отец Богдана наладить общение и пойдет ли на контакт сам Волков? Но факт остается фактом. Произойдет это еще не очень скоро. Зачем я вообще сюда поднялась? Чтобы донести до этого человека, как много он потерял, отказавшись узнать, какой замечательный у него сын. Спускаясь, я не слышала, как мужчина уходит обратно в квартиру. Скорее всего, он так и Продолжил стоять в горьком раздумье посреди лестничной клетки, без обуви, в носках. Возможно, свесившись через перила, бездумно смотрела вниз. На первом этаже было совсем темно. Я, вспомнив про недавнее странное шебуршание, прислушалась. Когда она снова повторилась, встала оцепенев, как вкопанная, в ожидании, кто же сейчас появится из-под лестницы. Маленький белый котенок с мяуканьем бросился мне под ноги. «Ну, привет». Растерянно зашептала я, присаживаясь на корточки, чтобы его погладить. Котенок начал ластиться и мурлыкать. Привет-привет! Как ты тут оказался, малыш? Услышав мой ласковый голос, котенок затарахтел еще громче. На первом этаже сгорела лампочка. Когда глаза привыкли к темноте, я заглянула под лестницу. Там обнаружила обувную коробку и блюдце с молоком. Значит, здесь ты и живешь? спросила я у котенка. Тебя подкармливают жильцы, верно? Котенок заурчал на всю лестничную клетку. Я потрепала его за ушком и приподняла блюдце. Молока в нем осталось совсем чуть-чуть. У меня практически закончились деньги, зато у Волкова с собой еще есть наличные. Не откажет же он мне в покупке бутылки молока. Не раздумывая, я взяла котенка на руки и прижала к груди. Он тут же пустил коготки в ходе Богдана. Я почесала котёнку мягкий пушистый животик и поднялась на ноги. Вот о ком я мечтала с того самого дня, когда со слезами на глазах выпустила из нашей квартиры на волю ворону. «Я тебя долго искала», — шепотом сказала я котенку. «Если хочешь знать, почти всю сознательную жизнь». Котенок принялся карабкаться выше, добравшись до шеи, уткнулся в нее прохладным носом. Богдан по-прежнему стоял на крыльце. Когда я вышла из подъезда, парень обернулся, заметив котенка, проговорил. «Майя, ты издеваешься?» «Где ты его нашла?» «Под лестницей», — ответила я, гладя котенка. Дождь уже практически не лил с неба, а во дворе после прошедшей стихии, было тихо, поэтому Волков без труда расслышал громкое тарахтение. «И что ты хочешь забрать его с собой?» поежившись, спросил Богдан. Из-за отгремевшего с грозой и молнией дождя на улице было прохладно. «На этот раз свою находку я никому не отдам», — отрезала я. железного навеса до сих пор стекала дождевая вода. Глядя на то, как капли, сорвавшись одна за другой, разбиваются об асфальт, я вспомнила про тот Новый год и холодный сугроб. Сколько лет прошло с тех пор, а я так и не осмелилась рассказать о своих самых первых, настоящих и непроходящих чувствах. Любовь-то никуда не делась, не выцвела, не исчезла, не кончилась. Она все так же живет и ярко горит во мне. «Ты ведь наверняка знаешь, что я полюбила тебя с самого первого дня, как мы встретились», сказала я, прижимая к шее тёплого мурчащего котёнка. «О том, что полюбила, знаю», — негромко ответил Богдан. Он вытянул руку и подставил ладонь подкапающий с козырька капли, но что прямо с первого дня не догадывался. Я, словно набираясь смелости, вдохнула в себя свежий грозовой воздух. «И все еще тебя люблю». сказала я. «И это знаю», кивнул Богдан. «До этой поездки, думал, у тебя все остыло с тех пор, как я окончил школу и мы практически перестали видеться. Но теперь, когда мы снова начали общаться, понял, что нет. Все по-прежнему. Ты так смотришь на меня. Твою любовь сложно не заметить, Майя. Я с Витькой, если честно, ограничил общение из-за тебя». чтобы в вашей квартире лишний раз тебе на глаза не попадаться. Я всегда знал, что ты от меня хочешь, но никогда не мог тебе этого дать. Не мог, не имел права. Но совсем не общаться с тобой, Майя, сложно. Ты классная, и я помню, что самые безумные поступки в детстве мы делали вместе». «Подворчание Витьки», — добавила я. «Подворчание Витьки», — с грустным смехом согласился Богдан. «Несмотря на то, что маленький пушистый комочек на моей шее грел, меня все равно пробирала дрожь». «А ты когда-нибудь?» — несмело начала я, вспомнив наш поцелуй в электричке. От одной мысли перехватило дыхание. «Воспринимал ли тебя как девушку?» — спросил Богдан, наконец, опустив раскрытую мокрую ладонь и повернувшись ко мне. Наши взгляды встретились. «Честно? Раньше нет. Никогда. Ты всю жизнь была мне как младшая сестра». а теперь...» У меня сердце замерло в ожидании ответа. «А теперь... Теперь что-то странное творится, Майя. В эту поездку я думал о тебе все время, каждую секунду. Когда мы ехали, мне нужно было смотреть на дорогу, а я смотрел на тебя. Мне даже дышать трудно стало. Неужели это то самое долгожданное признание? Не знаю, что со мной, но ты как магнит. Я первое время только и делал, что...» Одергивал себя. Это же Майя, Витькина сестра. Я даже был рад, что мы встретили Алису и этого твоего, Рената, потому что мы не должны». «Но почему не должны?» рассердилась я, перебив Богдана. «Витька не будет против. Он всю жизнь знает, как я к тебе отношусь. Какой же ты сложный человек, Волков. Вечно меня из себя выводишь. Я вообще думала, что ты мое счастье, а ты настоящая мука!» сердито добавила я. Котенок почувствовав, что я злюсь, притих. Богдан молчал, потом кивнул на окна. «Зачем ты к нему вернулась?» «Сказать, дядя, вы настоящий дурак!» Тогда Волков улыбнулся. «А ведь до нашей поездки я совсем от тебя отвык. Даже забыл, какая ты непосредственная. Говоришь то, что приходит в голову». «Как маленький ребенок. Язвительно подсказала я. «Ага». Я подняла голову и нарочито уставилась на мрачную синюю тучу, которая выглядывала из-за крыши дома напротив. «Богдан, я хочу домой», — устала, сказала я. Соскучилась по своей семье. Неделю назад мне казалось, что все плохо. домашние слишком шумные, брат меня не понимает, мама слишком опекает, близнецы доводят. Мне захотелось хапнуть глотка свободы. Хапнула так, что до старости хватит. Я усмехнулась и повторила. «Хочу домой». Хочу привычные для себя домашние ласки. Пусть я изнеженная, избалованная, но я привыкла жить так, в любви. А от тебя я этой любви не чувствую. Ты продолжаешь относиться ко мне, как к ребёнку. Я не знаю, как жить дальше, я запуталась. С одной стороны, не хочу прекращать с тобой общение. Эти четыре года, что мы практически не виделись, дались мне тяжело. А с другой стороны, продолжать существовать так, как я существую сейчас, мне тоже не хочется». Я в подвешенном состоянии и с тобой не могу, и без тебя тоже. Богдан подошел ко мне и крепко обнял, я уткнулась в его плечо. Так мы простояли несколько минут, пока из подъезда не вышла полная женщина с пекинесом на поводке. Она внимательно оглядела нас и, поторапливая собаку, спустилась с крыльца. Я ведь даже уже забыла, в каком непрезентабельном виде мы добрались наконец до точки назначения. «Нам нужно разделиться», — вдруг сказал Богдан мне в макушку. Я пешила. «Разделиться? Это шутка такая». «Нет, почему же?» «Ты хочешь от меня избавиться?» Злилась я. «Я долго об этом думал, но так правда будет лучше. Не хочу подвергать тебя опасности Майи», — стал сердиться в ответ Богдан. «В Юрьево за машиной тебе со мной не стоит возвращаться. Если мы вдруг снова попадемся им на глаза...» «Но я не могу отпустить тебя одного!» Закричала я. Тетка с пекинесом, прогуливаясь неподалеку снова впилась в нас подозрительным взглядом. «У тебя опять телефон разрядится! Я не буду знать, где ты, как ты! Я же с ума сойду, бо!» Но Богдан молчал. Тогда я поняла, что уговаривать его бесполезно. Если уж он что-то втемяшет себе в голову, то его не отговоришь. Самонадеянный пингвин. Впрочем, делай, что хочешь. Оттолкнула я его. «Ты всегда поступаешь так, как хочется только тебе. Одна доеду!» Я первая спустилась с крыльца. «Я все придумал!» Крикнул мне в спину Богдан. «Куплю тебе билет на поезд до дома и попрошу, чтобы Витя встретил на вокзале». Я шла прочь со двора и обиженно молчала. Такой план и мне приходил в голову, когда я пыталась усыпить бдительность Анаид, Но я не думала, что Богдан решит воплотить его в жизнь. Выйдя на многолюдный проспект, Богдан быстро остановил частника на жёлтом форде. Волков попросил добросить нас сначала до вокзала, чтобы купить для меня билет, а потом спросил, как можно добраться до Юрьева, помимо электрички. Единственное, она отправлялась из города также вечером. А Волкову, по всей видимости, не терпелось от меня отделаться. Частник долго разглядывал карту, а потом вдруг сказал, что и сам может довести Богдана до деревни за символическую сумму. «Круто, спасибо!» — обрадовался Волков. Я продолжала сердито смотреть в окно и молчать. Не скажу Богдану ни слова до самого отъезда. Пусть катится ко всем чертям, упрямый осел. Богдан, сидя рядом со мной на заднем сидении, сначала косился виноватым извиняющимся взглядом, а потом вдруг будто и сам. Обиделся. Тоже надулся. Так мы и не проронили ни слова. Когда мы проезжали мимо гипермаркета, Волков попросил. «Остановите, пожалуйста!» А потом достал из портмоны несколько купюр и, протянув их мне, сказал, «Нужно что-нибудь из еды в поезд купить». Молча пожала плечами, и первая вышла из машины. Может, частника и вовсе решил, что я не моя «Могу дальше сама доехать до вокзала», — сердито сказала я, когда мы с Богданом уже шли по гипермаркету, касаясь друг друга плечами. «Поезжай в Юрьево один, не теряй времени». котенок пригреты на моей шее, крепко спал. Я сделала еще пару шагов, Прежде чем заметила, что Богдан отстал, обернулась, волков, рассердившись, решительно шел к выходу. Вот автоматические двери разъехались, выпуская его наружу. И все. Он ушел, лишь оставил деньги на билеты и продукты. Мы даже не попрощались. В носу защипала. Может, все-таки дождется в машине, довезет до вокзала и посадит меня на поезд? А если нет? Я гордо дернула плечом и направилась к полкам с продуктами. «Сама его прогнала. Хватит уже бегать за ним и унижаться, Михайлова. Ты взрослая, совершеннолетняя. Не пропадешь. «Мы с тобой без него отлично доедем», — шепнула я сопящему котенку. Я не знала, что брать с собой в дорогу. Бесцельно прослонялась между огромными полками. В отделе зоотоварами нашла крошечную переноску для котенка. Касси вынесла коробку с печеньем, сникерс — упаковку сока. «Пакет нужен?» — спросил меня кассир, пробивая товары. «Да, пожалуйста», — кивнула я, бесцельно глядя в огромное панорамное окно. Из него открывался вид на полупустую парковку. В этот момент от гипермаркета отъезжал тот самый желтый форт. Небесный свод рухнул. Вот и все. Уехал. Поспешно запихала продукты в пакет, сунула сонного котенка в переноску и бросилась к выходу. Не знаю, зачем я понеслась за машиной. Догнать ее я точно не могла. Смотрела на удаляющийся жёлтый форт и Чувствовала, как горячие слезы обжигают щеки. Проснувшийся котенок развопился в новой переноске. Шмыгнув носом, я обернулась и увидела у входа в гипермаркет Богдана. Парень стоял у автоматических дверей с точно таким же пакетом в руках и растерянно смотрел на моё зареванное лицо. Первым направился ко мне быстрым шагом. Я тоже бросилась к нему навстречу. Сердце колотилось со страшной силой. Мы встретились на середине мокрой после дождя парковки, шумом уронив пакет под ноги, волков прижал меня к себе и стал целовать. Крепко обхватить его в ответ за шею, двумя руками мешала переноска с надрывающимся в ней котенком. Тот спросонья не мог сообразить, в чем дело. Мы увлеченно целовались несколько минут, пока у меня от счастья совсем не сбилось дыхание. Это выдохнула я, это очень кинематографично. «Угу», — промучал мне в губы Богдан. «У меня в ногах лежит наполнитель для кошачьего туалета. Это входило в твой сценарий?» «Наполнитель?» — засмеялась я. «Ну да. И как мы разминулись с тобой в зоотоварах?» «Но я видела, как уезжает машина», — сказала я. «Думала ты в ней». Я ходил расплатиться с водителем, а он сообщил, что не может больше ждать, какие-то трудности у него появились. Тогда я его отпустил... Доеду до Юрьева на электричке вместе с тобой. все таки со мной?» Подняла я на парня глаза, полные слез. «Не смогу больше без тебя», — признался Богдан. «Странная вышла поездка. Я хотел найти одно, но неожиданно для себя нашел совсем другое. И тогда я снова тихо заплакала. «Ну ты чего опять ревешь? рассмеялся Богдан, обхватив моё лицо теплыми ладонями. «Знаешь», — начала я, «Обычно в конце фильма или книги героиня становится сильной, решительной, волевой, а я не такая. Я плакса». «Ты самая сильная волевая плакса», — улыбнулся Богдан, вытирая большими пальцами мои слезы. «Как Витька с тобой всю жизнь справляется? Как я буду теперь с тобой справляться?» От его слов захотелось снова одновременно плакать и счастливо смеяться. Наконец время остановилось. Здесь, на этой полупустой, залитой дождем парковке. Больше не нужно никуда спешить, больше не нужно ничего искать. Теперь у меня есть то, о чем я мечтала». Богдан не выпускал меня из объятий и ласково гладил по волосам, а я, прижавшись к нему, слушала учащающийся стук наших сердец.